Глава двенадцатая. Альтернатива. Рада приветствовать. Какой же у нее тихий, почти шипящий голос. Я Саша. Представившись, она ощедила рот и обнажила ряды острых, почти акульих зубов. Я отшатнулся, вызвав у Саши улыбку жуткую и дружелюбную в одно время. Странное сочетание. Если не считать отталкивающей пасти, назвать это ртом, у меня язык теперь не поворачивался. В целом, Саша была привлекательной. Во всяком случае, в плане фигуры, который туго обтягивал черно-серый комбинезон. Светлые волосы были уложены в неплохую прическу, тоже вполне человеческую. Увидел бы это существо сзади, непременно принял бы за обычную девушку. Видимо, я слишком пристально ее разглядывал, и она это поняла, слегка наклонила голову, одновременно томно выгнув тело и сощурила свои желтые глаза, точь в точь, как Светка в свое время. И тут проявилась еще одна деталь, которую я почему-то сразу не заметил. Саша высунула между зубами длинный тонкий язык, раздвоенный на конце, и мелко затрясла им перед моим лицом горлу непроизвольно подкатился комок. До этого с гуманоидными рептилиями я сталкивался только в игре. Вживую они выглядели, надо признать, довольно-таки отвратительно. И все же, несмотря на это, я почувствовал, что Саша чем-то меня привлекает. Я стал извращенцем ксенофилом? «Может, присядем?» Голос человекообразной рептилии стал заметно мягче и мелодичнее. С глаз будто бы спала какая-то пелена. Я неопределенно махнул рукой, показывая Саше, что она может располагаться где угодно. Оказалось, что я видел еще не все. У гостя обнаружился хвост, который она скрутила тугой пружиной, превратив нечто наподобие походного стула. Саша откинулась назад, стул мягко продавился под тяжестью ее тела, а сама она закинула ногу за ногу, сплетя тонкие как тистые пальцы вокруг колена. Чем обязан? Сухо спросил я. Честно говоря, это существо меня немного нервировало. До этого Саша была неким абстрактным гостем, который всегда приходил, когда хозяина не было дома, и поэтому уходил ни с чем. Я даже не задумывался, зачем я ей все это время был нужен. Саша уставилась на меня немигающими глазами и ответила лишь спустя мучительно долгие пару минут. Что ж, не буду тянуть. Я могла бы связаться с тобой по сети, но Но — нетерпеливо переспросил я. — Я привыкла решать сложные вопросы лично. Саша вновь обнажила свои акулии зубы в улыбке. — И что за вопрос? — Скажи честно. Голос рептилии вновь стал жестким. — Тебе обращались с предложением купить защитный артефакт вашего ареала? — Похоже, коже, будто прошлись наждаком. Такого вопроса я точно не ожидал. «Мне важно, чтобы ты ответил честно». Саша вновь перешла на мелодичный звук своего голоса. «Новые миры подключаются к Джи не так часто, как нам хотелось бы. По твоему времени примерно раз в сорок 50 лет. Вселенная слишком пуста». Тут она мечтательно улыбнулась и прищурилась. «Сам понимаешь, ареал Земли сейчас лакомый кусочек не только для топовых кланов» но также для любительских компаний и маргиналов-одиночек. Вот только последним можно об этом лишь мечтать. Подобные мероприятия недешево стоят. Саша вновь помолчала, а я в это время судорожно соображал, что ей лучше сказать. Перед вашим миром к Джи подключилась Анея. Планетка тухленькая, но игровой ареал на удивление разнообразен. «Там уже свободный доступ. Время Вечности постаралась и выкупила у одного из местных кланов защитный артефакт. И стоило это...» — ящерка закатила глаза. «Двести тысяч кредитов». «Дешево. Мне обещали миллион, только за одно право его купить. Неужели я настолько сильно накрутил цену?» «Продешевили, Нейтси». Саша как будто прочитала мои мысли и улыбнулась. «Меньше миллиона обычно за артефакт не дают. Тут нам просто повезло». «Нам? Ты тоже из Времени Вечности?» — уточнил я. Саша молча кивнула. «В ближайшее время, даже по вашим меркам в ближайшее, к джи присоединятся колоты. Тебе это ни о чем не говорит, конечно, но их планета сейчас проходит активную фазу реконструкции». После ее завершения Ариал колотов имеет все шансы появиться в игре. Кстати, там сейчас тухнет от скуки наша с тобой общая знакомая. Снова Акуя улыбка. «И что мне до этих колотов?» — спросил я. «А то, что спрос на ваш артефакт может просто упасть». Уже без улыбки ответила Саша. «Коло — планета наискучнейшая, но желающих побегать по Ариалу найдется порядочно, уж поверь мне» если сейчас тебе могут предложить за артефакт не меньше семисот-восьмисот тысяч. Тут она замолчала и выжидательно посмотрела на меня. «Мне?» — притворно удивился я, как показалось, не моргнув глазом. «Тебе!» — уверенно кивнула Саша. «Если на тебя еще никто не вышел, то скоро выйдут обязательно. Но на кое-кого из твоего ареала уже вышли, но она запросила 4 миллиона». Она? О, черт, неужели Светка! И как она собирается найти артефакт в одиночку? Или она уже подыскивает себе клан для этих целей? Да как она вообще узнала? Стоп! Пусть мы с ней теперь и враги, но отказывать ей в уме все же не стоит. Наверняка она уже прошерстила все формы в поисках того, как можно поймать профит с игры. Насколько я знаю, ты одним из первых начал играть в Джи на своей планете, продолжила Саша. А еще ты, как переводчик, получил полный доступ к ресурсам Содружества. Остальные в вашем мире пока такого доступа не имеют и варятся лишь в собственном ареале и локальной сети. Смешно слышать слова «локальная сеть», когда речь идет о сети всепланетной. Но в масштабах Вселенной, разумеется, все относительно. Но откуда рептилия знает о моих переводах? Мы на тебя рассчитываем, Александр. Голос Саши стал совсем мелодичным и сладким, таким, что захотелось напоить ее чаем и уложить спать, напивая ласковую колыбельную. Но тут я посмотрел в ее желтые немигающие глаза и на вождение спало. Саша явно владела какой-то ментальной техникой. Интересно, она использует свои способности только как переговорщик, или ее раса поедает других? Мелькнула неприятная мысль. 4 миллиона кредитов за артефакт защиты — это очень и очень много. Как я уже сказала, в среднем он оценивается в 700-800 тысяч. С хождением в G-системы Кало стоимость может упасть в два, а то и в три раза. Зависит от того, насколько интересным будет колотовский сеттинг. Саша молча посмотрела мне прямо в глаза. Казалось, будто бы она вдавливает меня своим взглядом в стену. «Если ты достанешь для нас артефакт, — заговорила она, — мы заплатим тебе 2 миллиона кредитов. Мы — это время вечности. Все по-честному. С заключением договора мы не обманываем». «Поставить их в очередь, — с ненавистью подумал я, — и пусть потом разбираются между собой. Хотя сумма в 2 миллиона кредитов, признаю, грела мое самолюбие. С такими деньгами я не только восстановлю подорванное здоровье, но и сделаю себе полное омоложение организма, продлив жизнь как минимум на 50 земных лет. Так, стоп. А что мешает вам дождаться, пока колотов подключат к системе? Вы же тогда сможете выкупить артефакт по сниженной стоимости, разве не так? Спросил я, победно глядя на Сашу. За эти 2 миллиона вы даже сможете заполучить артефакты из двух ареалов, я прав? Саша кивнула. Тогда в чем выгода? Какой смысл времени вечности разоряться на артефакт, который вот-вот может подешеветь? А ты думаешь, другие кланы будут тихо сидеть и ждать?» В голосе Саши появились неприятные железные нотки. нам так как раз выгодно быть первыми в ареалах Земли и коло, а вот тебе...» Саша прямо-таки отшвырнула меня от себя взглядом. «Тебе, я полагаю, гораздо интереснее получить эти два миллиона, а не пятьсот тысяч в лучшем случае. Разве я не права?» И она плотоядно улыбнулась, почти копируя мою фразу и мои интонации. «Ничего не остается, только лишь согласиться». «Подумай, Александр Носков». Вновь переключилась в мелодичный регистр США. «Я зайду завтра и очень надеюсь получить от тебя достойный ответ». Она мягко встала на ноги, скрутив стул из хвоста и поджав его. «Наш общий знакомый тоже проявил интерес к артефакту». «Сказала она на пути к выходу. Некий игровой маньяк по имени Соломим Тахота. Он дурак при деньгах, так что задонатить 4 миллиона для него не помеха, имей в виду». От этих слов у меня потемнело в глазах. Если рептилия не блефует, Соломим действительно может выкупить артефакт у Светки, если она его, конечно, найдет. Но проверять, кто быстрее, не хочется. И тут меня вновь осенило. «Саша!» — окликнул я. Рептилия обернулась. «А как дела у Анатари?» Ее взгляде появилась неуверенность. «Ух ты, и зубы вытянулись. А это полезная способность. А эти цены, что ты назвала, ты их прямо сейчас придумала? Артефакт, обеспечивающий лучшую защиту крепости для битвы за переход границы тысячного уровня и дешевеет в до раза? Не верю!» «Госпожа просила передать тебе это предложение. Я это сделала». «Верить или не верить — исключительно твое дело». «Уже оправилась. Выглядит все так же непробиваемо. А если попробовать выбить ее из колеи, госпожа, говоришь?» «Тогда последний вопрос. Ты же знаешь, я новичок во Вселенной. Ищу партнершу, своему хиби для спаривания. Ты не знаешь, если попросить, а нотари согласится тобой поделиться для этих целей? А то у меня право слова так мало знакомых». «Ну вот, оба зенокожих в шоке». «Передай своей госпоже, что никаких предварительных сделок. Цена будет объявлена в результате торгов. Участие стоит 1 миллион. Покупать или не покупать – исключительно ваше дело». Отбиваю команду на терминале, и дверь закрывается перед носом у Саши, оставляя ее в коридоре. «Один ноль в мою пользу». Только я почти расслабился, как дверь опять зашуршала и распахнулась. Похоже, у кого-то есть универсальный пропуск. «Один один». «Госпожа предупреждала, что ты не так прост, как кажется, но я все же решила тебя проверить. Тем более деньги — это всегда деньги. Без обид!» «У меня нет времени на дружеские беседы, поэтому можно просто помолчать. Ахива, похоже, заинтересовался моей идеей, Он как рассматривает ящерку. Пауза начала затягиваться и перерывать ее тому, кому больше надо от другого». И что самое обидное, я понял, что мне кое-что от Саши нужно. Но высказать свое желание первым теперь точно не получится. Если, конечно, я не хочу переплатить за него раза в два. Мне бы все-таки хотелось, чтобы между нами не осталось недоразумений. Почему-то ей очень хочется завершить это дело миром. Прекрасно. Но спешить все же нельзя. И ты готова ради этого оставить стопроцентную предоплату? «Лучше сразу попросить что-нибудь невыполнимое, чтобы следующая просьба, при всей ее серьезности, выглядела не более чем дружеское одолжение». «При всем моем желании не получится. Но если я смогу помочь чем-то более от меня зависящим...» «Хорошо. Тогда я бы не отказался, если бы ты подписала договор о неразглашении информации обо мне. Не то, чтобы я не доверял тебе или анатаре, но хотелось бы быть уверенным в случае чего, что вы гарантированно ни при чем». «Достойная просьба. Желание сохранить доверие между партнерами дорогого стоит. Оформление за твой счет. Я же позабочусь, чтобы с нашей стороны стояли все необходимые подписи». «Хибо!» «Хоть это и выглядит по-детски, не могу оставить за ней последнее слово». «Да, господин». «Иди за своей невестой и возьми у нее контактные данные. Мне, чтобы выслать туда договор, тебе, чтобы договориться о свидании». И если она будет распускать руки, не забудь зафиксировать побои. Будем подавать на нее в суд. Должен же я хоть где-то развлекаться, раз в игре я работаю».